Денис Иванович вернулся? «Вернулись», — ответил Степка, — «к себе наверх прошли». Он говорил, а сам творил молитву, чтобы разговор с барыней прошел благополучно. «Послать ко мне Якова, да доложить Зиновию Яковлевичу, что я прошу их ко мне». Сорокапятилетний Степка исчез быстрее, чем явился. Лидия Алексеевна перешла в зал и остановилась у окна, глядя в сад. Дворецкий вошел». Изволили спрашивать, довольно смело проговорил он, прежде чем она обернулась к нему. «Денис Иванович приехал?» «Приехали». «Со своим кучером ездили?» «С Митрофаном. «Где были?» «У Лопухиных». «Часа два там пробыли и вернулись прямо домой», без запинки доложил Дворецкий, успевший уже собрать эти сведения, заранее зная, что они потребуются барыне. «У Лопухиных», вырвалось у Лидии Алексеевны, —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 отдаленного польского происхождения, он не был простым управляющим, почти сразу занял он при Лидии Алексеевне место гораздо более близкое и сумел удержаться на нем. Он числился на государственной службе по благотворительным учреждениям, куда за него Лидия Алексеевна вносила иногда очень крупные пожертвования и получал за это чины и ордена. Он вошел в спальню Лидии Алексеевны, не торопясь и в развалку. Прямо неся свое стройное холеное тело и высоко закинув гордую голову в пудренном парике с косичкой, с покатым прямым лбом, римским носом и бритым подбородком. Его видная фигура, особенно осанистая от той равномерно распределенной полноты, какая может быть у 56-летнего нестареющего мужчины, красиво обрисовывалась ловко сшитой на старый екатерининский лад одеждой.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 «Ведь он со мной так говорил вчера, как никогда не осмеливался. Вчера на балу за Лопухиной Екатериной увивался, а сегодня поехал к ней и сидел два часа». «Все это я знаю», — по-прежнему спокойно протянул Зиновий Яковлевич. «Я думаю, тут начались чьи-то шашни против меня. Сам он едва ли осмелился бы», — сказала Лидия Алексеевна. «Теперь опять этот билет на бал. Через кого Денис получил его?»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 «Право, право!» – раздраженно заговорила она. «Главный закон тот, что сын должен слушаться матери. Это божеский закон. А все остальные люди выдумали. Они же и применяют их. И если Денис Иванович захочет...» «Так и вправду выгонят меня», – подхватила сверкнув глазами Лидия Алексеевна. «И вас, и меня, и всех, кого захочет», – подтвердил Зиновий Яковлевич. «Мне уж он объявил три месяца тому назад открытую войну», – «Вы не обратили на это внимания?» «Действительно, три месяца тому назад Денис Иванович перестал вдруг разговаривать с Корницким и начал избегать его». «Я думала, что это просто обыкновенная его блажь, что это он так, сам от себя, стал оправдываться Радович. А теперь вижу, что кто-то занялся им. Надо принять меры, и я их приму. Что же вы сделаете?» «Найду, не знаю».